Глава 20. Как правильно и как целесообразно. Мораль и нравственность. Для начала разберемся, что такое мораль и чем она отличается от нравственности. Различия между ними лежат в плоскости «правильно-целесообразно». Мораль – правильно, нравственность – целесообразно. Объединяет их то, что и одно и другое – свод добровольных ограничений – Иными словами, человек запрещает себе что-либо сам, его никто не заставляет. Сейчас уже не узнать, откуда это взялось, как человек дошел до самоограничений, но ученые провели эксперимент на обезьянах. Они доказали, что можно воспитать запреты, которые особь будет добровольно соблюдать даже при исчезновении источника, вынуждающего ее это делать. Мораль в обществе обезьян. Сам эксперимент выглядел следующим образом. К потолку высокой просторной клетки подвешивали бананы и запускали туда обезьян. Как только они обнаруживали фрукты и начинали прыгать за ними, животных обливали ледяной водой. Конечно, их рвение улетучивалось. Обезьяны отогревались и снова прыгали за бананами, и снова их обливали. История повторялась, пока все приматы в клетке не перестали обращать на приманку внимания. Тогда экспериментаторы убрали из клетки одну обезьяну и заменили ее новой. Ничего не зная об опасности, она попыталась добраться до бананов. Остальная группа отреагировала на это крайне негативно и попыталась ее остановить. Дошло даже до драки. Началось, что называется, воспитание индивидуума через коллектив. «Нас сейчас опять обольют. Сиди тихо!» Вскоре новая подопытная свыклась с мыслью, что бананы достать нельзя, и присоединилась к остальным. Она просто сидела в клетке и не тянулась к еде. Тогда экспериментаторы убрали из клетки еще одну обезьяну сторожила и подселили еще одну новую. В конце в клетке не осталось ни одной обезьяны, которую бы обливали ледяной водой. Но все они не прыгали за бананами, и каждая не давала это делать новоприбывшим. Вот так до нас дошла мораль. Мы не помним, почему нельзя, но знаем, что нельзя. Народ будет недоволен. А почему? Ну, не знаю. Ну, будет. То есть, для первых обезьян нельзя было жизненной необходимостью. Они боялись ледяной воды. Для остальных нельзя было другим. Тумаки от соседей. А схема одна и та же. Нам тоже сказали, что нельзя, а почему, никто объяснить не может. Нельзя и все. Они то побьют. И за это время в наших головах столько всего лишнего и ненужного накопилось, что мы и сами не задумываемся, почему что-то аморально. Если подвести итог, то в ходе эксперимента у обезьян выработались определенные правила поведения. Их и можно назвать моралью. Ее очень часто путают с «нравственностью», хотя это разные понятия. Нравственность – это наработка определенных характерных качеств и привычек. В наше время эти понятия настолько перепутаны, что мораль порой бывает безнравственной, а нравственность – аморальной. Нравственность от слова «нрав». Слово «нравственность» произошло от «нрав» – «благодетель», «норов» – «характер». Получается, именно мужчины – носители и накопители нравственности, а женщины – селекционеры. Нрав бывает добрый, кроткий, спокойный и так далее. Говоря «крутой нрав», мы имеем в виду характер. Характер – это темперамент, флегматик, холерик, меланхолик, сангвиник, плюс индивидуальная стратегия выживания. Как мужчина развивает себя? Жизнь мужчины парадоксальна. С детства и до старости он практически не меняется, при этом меняясь постоянно. Он совершенствует и оттачивает характер. Одни качества усиливает, от других избавляется. И ему приходится для самого себя оправдывать те или иные свойства характера, чтобы выработать оптимальный набор реакций на какую-либо ситуацию. Его характер формируется через ум. Для него самое главное – Принять свой характер. Понять, что все качества, которыми он обладает, пусть не во всех случаях, но пригождаются. И главный критерий – адекватность реакции на происходящее. Даже степень агрессивности в разных ситуациях должна быть разной. Например, сделать замечание ребенку лучше без гнева. А вот в ссоре со взрослым можно и наехать, если он того заслуживает. Постоянно структурируя характер и обращаясь к логике, мужчина строит свой мир. В нем есть свои правила и законы, то есть развитие мужчины однонаправленное. Он развивает и совершенствует то, что у него есть, иногда добавляя новое, но совсем другим он стать не может. Хорошие девочки выбирают плохих мальчиков. Анализируя мир, мужчина создает его образ. Изучая себя и свои возможности, он формирует образ своего «я», образ мыслей. На его основе он делает выбор и принимает решения. Это уже образ жизни. Женщина воспринимает мир по-другому. Она понимает, что родить может только она, но ей для этого не хватает определенных качеств. И поэтому она – селекционер. На брачном рынке выбирают мужчину с теми качествами, которых нет у нее самой. Поэтому часто самые правильные девочки выбирают в партнеры отъявленных хулиганов. У хорошей девочки есть и усидчивость, и прилежность, но этих качеств ей недостаточно, чтобы сделать ребенка выживаемее, чем она сама и ее предки. Поэтому ей нужен мужчина, который при необходимости сможет почистить краденный наган, как в песне у Крылова. Первая красавица в городе жила, Очень неприступная девочка была, В школе не шалила и вела дневник, Редко выезжала к морю на пикник. Рядом жил парнишка, мелкий хулиган, На крылечке чистил краденный наган, Как всегда беспечный, сядет у ворот, Сказочку расскажет, песенку споет и дальше. Так соединились детские сердца, так узнала мама моего отца. Женщины адаптивны. С точки зрения большинства мужчин, женщина – существо бессовестное и аморальное. Раньше и я так думал. Когда я первый раз решил, что женщины именно такие, мне стало очень тоскливо. А когда я второй раз это понял, в моей жизни все встало на свои места». Просто первый раз женскую аморальность я признал как неизбежный и неприятный факт, а второй раз я осознал, что это прекрасно. Мало того, девушки, я понял, что только благодаря вашей аморальности все человечество и выживает. Основная беда нашего общества – его мораль нестабильна. В зависимости от системы ценностей, она может меняться, иногда она прямо противоположная той, что была еще вчера. И всеобщее одобрение быстро сменяется осуждением. Мужчины очень тяжело к этому адаптируются. Последствия бывают страшными, вплоть до гражданской войны или братаубийства. И только благодаря женщинам, которые способны любить и коммуниста, и либерала, и вора, и полицейского, «Человеческий род еще жив. Для них главное не мораль, а продолжение жизни и чтобы человек был хороший. Девушка, вы могли бы полюбить радикала? Ради чего, простите?» Женщины, в принципе, настолько адаптивны, что, просыпаясь утром, могут не помнить, что было вчера. За ночь то, что вчера для нее имело значение, может полностью утратить ценность сегодня. Одно дело раньше, а другое сейчас. Или «я такого вообще не говорила».